Она протянула к нему обе руки, и он сжал их в своих ладонях. Вы же знаете, что да. В остальном, возможно, вы и правы. И если вам удастся приучить людей к мысли, что мы должны пожениться, то, может быть, через несколько недель, несколько недель, вы шутите. Вы станете моей женой этой же ночью, испугавшись, Она попыталась высвободить руки, но он крепко держал их. «Сегодня ночью? Но никаких «но». Я сказал, что больше никогда вас не отпущу. Я слишком боюсь, что если оставлю вас одну на два или три часа, вы возьмете и передумаете. Поехали. Куда? Сен-Васт. Через час Абад де Фольвиль соединит нас во имя всего лучшего и худшего». Худшего удивилась она. Гийом рассмеялся, и Агнес увидела, как в узком луче лунного света заблестели его белые зубы. «А разве не так? Ведь нам предстоит жить вместе. Агнес, а с нами ужиться нелегко. И не обещаю, что счастливых будет намного больше. Пошли, мы и так слишком много потеряли времени». Я спустя необычная группа собралась в небольшой церкви Нотр-Дам, где Слушка он был так взволнован, что надел на изнанку свой белый стихарь, торопился зажечь свечи. Помимо будущих супругов и, как всегда, невозмутимого Патантена, там был и Кантен. Его не пришлось будить, так как он месил тесто в своей пекарне. И мадемуазель Леусуа, которую Мари, дочь пекаря, чудом обнаружила дома спящей, и та вмиг собралась, надев юбку поверх ночной рубашки, чулки, башмаки и длинную накидку с капюшоном. Тремен потребовал их свидетелей, и было видно, что они восхищены оказанной честью. Когда Тремен свалился на голову старику, сообщив ему, что собирается жениться на агнес Денербиль, Тот лишь обрадовался. Лучшего вы не могли придумать, милый Гиом, заявил он, ничуть не удивившись. Несчастная мать бедняжки сможет наконец покоиться с миром. Ан-Мари Леосуа, как только сообразила, о чем идет речь, обняла Мари Кантен, угостила ее рюмкой старой яблочной водки чтобы легче было бороться с ночной прохладой, оставаясь при этом верной своему гостеприимству, и не переставала благодарить Господа за то, что Он позволил соединиться двум существам, созданным друг для друга. Абад де Фольвиль поначалу просто отказался вылезать из постели где так сладко спал, но довольно быстро уступил настойчивым мольбам человека, к которому испытывал настоящую привязанность, хотя и упрекал его в заметно прохладных религиозных чувствах. Это почувствовалось его первой реакцией на новость. Чего это вам взбрило в голову жениться именно сегодня ночью? Мне кажется, не на пожаре или же... «В самом деле нельзя отложить», — прибавил он с подозрительным видом, заставившим Гийома улыбнуться. «Причина не та, что вы подумали, господин Кюре. И все же я очень тороплюсь. Тороплюсь, тороплюсь. Вы всегда спешите. Скажите прежде, почему вы приехали именно за мной?» Разве в Лапернель нет господина Делошенье, ведь он вас так любит, что даже не догадывается, что вы почти что нечестивец? Во-первых, он все эти дни отсутствует, и потом, учитывая его возраст и слабое здоровье, я не осмелился бы поднять его с постели посреди ночи. А меня, значит, можно. Ну, ладно, хоть честно признались. «Какой же скверный у вас характер, Аббат! Неужели вы мне откажете в помощь? Дело не в моем желании. Ну да ладно, я сделаю то, что вы просите. По крайней мере, буду иметь удовольствие услышать вас на исповеде, как, впрочем, и вашу будущую жену». Тремен об этом не подумал и поморщился.